Глава 16. Тело саднит, Бровь рассечена, при малейшем движении появляется ноющая боль. От резкой нагрузки на пределе сил болят мышцы, о существовании которых я даже не подозревал. Источник максимально быстро восстанавливается, наполняясь, как огромный иссушенный резервуар. Я направляю часть энергии на то, чтобы ослабить боль магия волнами прокатывает по телу снимая жар и прогоняя усталость напротив меня устроилась лара внимательно смотря на меня кошачье раскосами глазами как начать разговор я еще не восстановился но должен попробовать выжить из моей поездки максимум сеть на сифероне отключена не хочу чтобы меня беспокоили из города неду клары прост но только с одной стороны С точки зрения логики, если такое понятие вообще применимо в мире меча и магии, Лара является постоянным потребителем энергии. Дар девушки не активировался. Что этому помешало? Сейчас уже не узнать, мы лишь можем работать с фактами. Ядро внутри нее требует постоянной подпитки, которой, конечно же, не получает. Жизненную силу оно может тянуть только из тела носителя, а поэтому другие люди не чувствуют дискомфорта. Магов в этом месте немного, они редко встречаются даже в таком густонаселенном городе, как Новая Москва. Девушка понемногу умирает, как батарейка, у нее есть свой ресурс. Почему она еще жива? Все просто, само тело способно регенерировать, вырабатывать энергию, чтобы поддерживать баланс. Ты много ешь, верно? Наугад бросил я. Кто тебе сказал? Чуть скривилась Лара, бросая взгляд мне за спину. Да, много. Раздался голос сзади. Снова Герман, как он так неслышно ходит. Мужчина сел рядом с дочерью, оправдываясь. Я ему не говорил. Я снова осмотрел девушку, представляя, какой бы она стала, не будь у нее паразитирующего ядра. Несомненно, красивый. Даже очень. Простая одежда, фигура, заставляющая большинство мужчин смотреть с жалостью, а не с вожделением. Грубоватые руки от бесконечной работы. С другой стороны, ее лицо... Острые скулы, полные губы, огромные глаза. В них крылась ирония, в голосе слышался сарказм. Лара стерпела много шуток. Ее броня крепка. Мир видится ей ровно таким, каков он есть. Я думаю, что знаю, что с тобой происходит. Не желая обнадеживать, аккуратно начал я. Невелика новость. Разочарованно проворчал Герман. Мы давно это выяснили. Я чуть померу и не пошел, но нашел мага, который рассказал мне о нераскрывшемся даре. «Что он еще говорил?» — заинтересовался я. «Сказал, что нужна повторная инициация, но не простой сферы, а золотой». «Папа, ты еще сказки вспомни!» — раздраженно воскликнула Лара. «А может, мне нужен принц? Чтобы облобызал меня, и я снова стану прежней? Ты же узнавал, никто никогда не видел золотой сферы!» Я видел. Скромно вклинился я в диалог отца и дочери. За столом повисла тишина. Герман просиял, а вот в глазах Лары зажегся нехороший фанатичный блеск. Вот дурак все-таки обнадежил. В теории Шувалова сомнений не было, слишком уж все стройно выглядит. «Ты видел золотую сферу?» Сомнения в голосе Лары можно было черпать ведрами. «Да, я инициировался второй раз. У меня была схожая с твоей ситуацией». «Да, немного приукрасил, но сейчас ей требовалась помощь». «Я знаю, как тебе помочь». «Не тяни!» — Герман лег грудью на стол, заглядывая мне в глаза. «Сейчас я занимаюсь изучением врат», — придумывал я на ходу. «У меня есть теория, согласно которой Лара сможет вылечиться, но ей надо будет пойти со мной внутрь». «Нет!» — отрубил Герман, поднимаясь. «Мы найдем другой способ». «Но папа!» — возмутилась Лара, вставая следом за ним. «Давай обсудим!» «Тут нечего обсуждать!» «Я потерял твою маму и не смогу пережить это снова», — обрубил хозяин таверны. Парочка удалилась, не прекращая спорить, а я отправился наверх. Центуриончик поднял голову, когда я вошел в комнату. Он выглядел уже значительно лучше. Ухо заросло, второй глаз стал потихоньку открываться. К зверю возвращалась грация и красота. Собирая вещи, я наклонился, зашипев от боли. Звереныш покосился на меня, сверкнув глазами. «Мне бы такую регенерацию, как у него. Пожалуй, стоит провести опыты, чтобы выяснить, как ему это удается». Видимо, мои мысли отразились на лице, потому что монстрик прищурился, отодвигаясь подальше. «Вот-вот, лучше подумай об этом, дружок. Ко мне по каплям возвращалось хорошее настроение». «Пошли, приятель, пора заняться делами». Я похлопал по бедру, открывая дверь и приглашая питомца наружу. Такой привычный жест, каким зовут пса, Но пришелец послушно пошагал за мной, лишь в коридоре на секунду притормозил, оглядываясь. Мол, «Хозяин, ты там идешь вообще? И куда там дальше? Может, выйдем через окно?» Не знаю, правильно ли это — одушевлять отродье врат, но по-другому я не мог. Чувствовал, что так будет неправильно. За последние дни я понял, что монстры тут — люди, а вовсе не он. В планах было последний раз войти во врата, а затем отправиться домой. На стойке, оставляя ключ от комнаты и расплачивая за мясо для центуриончика, кинул взгляд на хмурую Лару. Она протирала столы, лицо опухшее, глаза красные. Видимо, спор длился долго. Герман был подобен туче, Того и гляди, засверкают молнии. Пока я расплачивался, Лара не сводила взгляда с отца. В нем было столько надежды, что мне стало неуютно. Уже уходя, я увидел, как не получив ответа, Лара бросила полотенце, в слезах убегая на второй этаж. Герман скривился, будто съел парочку лимонов, но продолжил заниматься своими делами. Вздохнув, я принял с кухни рюкзак, заказанный едой, и пошел к машине. Завтра мое первое занятие в академии, пропускать его не следует. Не будем рушить наши договоренности с императором. Да и более плотно заняться обучением уже давно пора. Припарковавшись чуть поодали от средних врат, Я вышел, оглядывая группу людей. Пожалуй, сейчас войду в самый крайний портал, чтобы не смущать аристократию. Сдергиваю тент с прицепа, чтобы достать доспех. Внутри обнаруживается незарегистрированный пассажир. На небольшом свободном участке лежит Лара, сжавшись в комочек. Даже не буду спрашивать, что ты тут делаешь. Это правда сработает? Быстро переспрашивает девушка, спрыгивая на землю. Думаю, да, но точно сказать не могу честно признал я. «Там, внутри врат, большая концентрация энергии. Она позволит твоему источнику наполниться». «Так просто?» неверяще переспросила девушка. «Ответ все это время был рядом?» «Пока не проверим, не узнаем», — пожал я плечами. «Так чего мы ждем?» Лара была готова войти в арку портала, но я вовремя ее остановил. «Сначала мы подготовимся». Я облачился в доспех, послушно вобравший меня внутрь под удивленным взглядом Лары. Центуриончик нетерпеливо бил хвостом по бокам, посматривая на арку портала. «Сегодня он пойдет со мной», — зверь это чувствовал. Люди, пришедшие для испытания, уже давно вошли в свой коридор, а мы так и стояли. Свет портала подчеркнул тени на лице девушки. Она была уставшей и изможденной. Только сейчас я в полной мере представил, каково ей. «Я достал из машины забытые там кем-то строительные очки. Такие используют при ремонте, чтобы ничего не попало в глаза. Внедорожник использовался для нужд квартала. Думаю, если поискать, там можно найти много интересного. Простая пластиковая оправа, не более. Но в том месте, куда мы попадем, это будет бесценным подарком». Лара недоуменно покрутила очки перед тем, как надеть их. Переход был самым скучным событием в мире. В наше время появились врата, маги, люди стали развивать источники, но сам переход был прост. Небольшое затемнение, затем в глаза летит песок, а в уши врывается вой ветра. Перейдя на ту сторону, звереныш замер, растопырив все четыре лапы, словно потерял устойчивость. Он простоял так несколько секунд, а потом медленно, шаг за шагом, двинулся дальше. Уже через десяток метров центуриончик чувствовал себя как дома. Я смотрел на Лару, отслеживая изменения в ее организме. Сам же я перестал чувствовать какой-либо отток энергии, не знаю, что сказывалось больше, местная насыщенность магии или же то, что девушка была занята поглощением дармовой силы. «Федор, это великолепно! Я никогда не чувствовала себя так хорошо!» Лара прокричала мне на ухо эту фразу и пустилась танцевать, перетекая из одного положения в другое. Можно было залюбоваться ее движениями, если бы не одно «но», Мы находились в другом измерении, зачастую враждебном, и ко всему прочему у нас имелась куча дел. Я перехватил девушку под локоть и повел с собой. Питомец топал рядом, с любопытством касаясь своим носом стен, песка на земле. Ему все было интересно. К забываниям ветра добавилось несколько звуков. Местная стража была рядом. Они уже позабыли о моем последнем появлении, спешили на запах пищи, щедро разносимый ветром. Ну, кажется, кто-то останется без ужина. Лара норовила вырваться, ее тянуло танцевать, она смеялась, не обращая внимания на ситуацию. Я понимал ее. Она в состоянии эйфории от того потока силы, что поступал в ее организм. Долгие годы ядро высасывало энергию из всего, что попадалось под руку. Крупицы силы у проходящих магов, из воздуха, из собственного тела, Все это время организм работал в режиме энергосбережения, а сейчас получил доступ к розетке. И вот перед ней океан силы. Бери, не хочу, ядро и берет, захлебываясь и проталкивая в себя. В конце коридора появляются адские псы, гурьбой высыпая на открытое пространство. Хочу применить силу, чтобы снова ударить волной ужаса, но медлю, что если попадет по ларе или по моему зверю, Пока оставлю удар, ограничивая площадь, ситуация решается сама собой. Центуриончик еле слышно рычит, выходя вперед. Псы настороженно сбавляют темп, подходя к нему. Стая монстров обтекает питомца, словно скалу. Они рычат в ответ, но не нападают. На весь диалог уходит не более 10 секунд, а затем самый матерый кабели стаи пронзительно воет, убегая в ответвление коридора. Псы исчезают, следуя за вожаком. Какое-то время я вижу смутные тени, а затем пропадают и они. Что ж, не зря я взял своего нового приятеля, одной проблемы меньше. Медленно мы обходим все участки, которые я пропустил в прошлый раз. Лара идет рядом, практически не веселясь, начинает привыкать. Проблема в том, что если мы не сможем ее инициировать, она сама вернется сюда. Банально, чтобы снова почувствовать ощущение кайфа. Это словно наркотик, в ее случае очень сильный. Мы идем по однотипным серым коридорам, стены выскоблены крошками песка, над головой багровое небо. Я остановился, осматриваясь. Многие пытались взобраться наверх, чтобы посмотреть на все с другой стороны. Над кромкой лабиринта какая-то защита. Это рассказывали на уроках истории. Да, в новой истории есть разделы о стабильных порталах. Сетка моего маршрута в Сефероне растет, я вижу некую симметричность, все чаще мы натыкаемся на тупики. Не знаю, исследовал ли кто-то стабильные порталы настолько полно. Уже одно это окупает всю мою поездку. Можно поделиться этими сведениями с Шуваловым, может быть, в его гениальную голову что-то придет. Источник Лары будто и не наполнялся, он никак не изменился с момента нашего входа. Все то же темное пятно, засасывающее гигантские объемы энергии. Обойдя все по кругу, мы снова вернулись к центру, устало садясь прямо на песок у стенки коридора. Лара дремала, она была истощена, неудивительно так повеселившись при таком слабом теле. Я отслеживал реакцию ядра, нетерпеливо ожидая, когда оно насытится. Внутренне я содрогался от такого магического резерва, который был внутри этой с виду хрупкой девушки. Что же из нее получится? День клонился к вечеру, а мне казалось, что мы провели здесь всего пару часов. Центуриончик застыл каменным изваянием. Вообще он странно вел себя внутри врат, порой замирая, будто прислушиваясь к чему-то. Но к чему? Тут один ветер и песок, ничего больше. Неожиданно началась реакция внутри моей подопечной. Ядро дара сжалось в точку, а саму девушку начали бить судороги. Она распласталась на песке, содрогаясь всем телом. «Я ничем не мог помочь, просто наблюдая за этим». От Лары расходились волны жара, буквально запекая крошево песка. Центуриончик что-то мяукнул и отпрыгнул, смотря на девушку с укором. Я же не чувствовал жара, стоя рядом. Песчинки, что нес по коридорам ветер, раскалились красными угольками, влетая в меня. Ветер кружил угольки, заплетая в причудливые узоры, центром которых была девушка. Меня заставило испугаться только один момент, когда волосы и одежда на девушке начали загораться. Какая-то пара секунд, и вся одежда осыпалась пеплом, а голова стала идеально гладкой. Впрочем, как и все тело. Буйство стихии поражало. Ничего подобного я не ожидал. Свернувшееся ядро дара расширилось, обволакивая девушку. Если обыкновенный источник такого одаренного, как мой дед, мог занимать почти 50% тела, то тут складывалось впечатление, что магия выбрала сосудом каждый орган, каждую клеточку. Когда огненная карусель завершилась, я аккуратно подошел к девушке. Под моими закованными в сталь ногами хрустело запеченное стекло. Я взял Лару на руки, нежно, словно цветок, боясь повредить, не рассчитав силу. Мы направились на выход. Откуда-то появившийся звереныш, я и обнаженная девушка в моих руках. В таком виде нас и встретили на выходе из портала. Бурлящий от бешенства Герман, встревоженная Милослава, десяток воинов со стороны трактирщика и дети-целительницы. «Лара! Ларочка! Что ты с ней сделал? Отвечай, сука!» Герман взял на руки девушку, опуская ее на принесенное кем-то из его людей покрывало. «Милослава, ради всего святого, скажи, что с ней все будет хорошо!» Одноглазый вертелся вокруг целительницы, как верный пес, разве что хвостом не велел. Дочь была очень дорога ему, это видно, он намного готов ради нее. «Почему она еще не очнулась? Отвечай!» Он подбежал ко мне, пытаясь заглянуть в глаза, но разница в росте была больше трех голов. «Она прошла инициацию, теперь все будет хорошо!» «Устало, — ответил я, снимая шлем. Впрочем, зря!» «Сукин сын! Зачем ты это устроил?» Герман ударил меня, не больно, еле задев по касательной. Но во мне поднялась волна гнева. На плечо опустилась женская ладошка. Позади меня стояла невысокая зеленоглазая девушка в доспехе и без шлема. Ее волосы были кроваво-красными. «Не вини его», — коротко прошептала она, внимательно рассматривая меня. Герман вернулся к Ларе. Они о чем-то переговаривались со склонившейся Милославой. А меня отвлек звонок Сеферона. Я разлочил его сразу после выхода из врат. «Федор, у меня плохие новости!» На том конце мялась Паула. «Что случилось?» Внутренне сжавшись, спросил я. «На квартал напали», — британка запнулась. «Еще вчера». «Почему я не знаю?» — сдержанно проскрипел я. «Сначала мы разбирались с последствиями, а потом я не могла дозвониться», — опустила голову Паула. «Прости, это моя вина». Сконфуженно ответил я, вспоминая, как отключился Ферон. «По делу, что произошло?» «Напали бандиты, которые дают защиту дельцам. Ты их знаешь, они уже приходили». Паула снова замялась. «Есть пострадавшие, замер я». «Убиты», — помрачнела британка. «Кто?» «Голос мой сел. Если бы не доспех, вряд ли бы ноги удержали меня». «Матвей», «Ольгерт», «Светлана». Каждое имя отзывалось во мне болью, буквально разрывая душу, а последнее и вовсе выжгло все внутри. «Я замер», — замерло время. Герман что-то выговаривал, а я непонимающе смотрел вокруг. Уши заложило, в голове звенело, невыносимо громко сотрясая внутренности. Вокруг разлилась сила. Контроль полетел к чертям. Фиолетовые завихрения, подобные магии Лары, узорами сплетались в воздухе. Обеспокоенно вскинулась Милослава, отошла на шаг ее дочь, все еще стоявшая рядом. Она слышала весь диалог, скорбь поселилась в ее глазах. Я свистнул, хлопая по бедру. Центуриончик подскочил в два прыжка, оказавшись рядом. Надев шлем, я положил руку на холку зверя. Магия закипела вокруг, а затем опала, как осенние листья. Мы исчезли с хлопком переноса.